Глава шестая. Большую часть ночи Сирена провела тое дело, погружаясь в тревожные сны и выныривая из них. Словно в каком-то лихорадочном забытье, от которого ей никак не удавалось очнуться. Около шести утра она открыла глаза, и на нее неожиданно снизошло спокойствие. Она продолжала неподвижно лежать в постели, загипнотизированной ровным гудением холодильника, ее медведя в печке, с этим белым шумом в ушах, Завернувшись в одеяло, как в теплый кокон, она ждала рассвета. В той же позе она услышала, как снова пробуждаются шумы и голоса других постояльцев о порт отеля Тишина постепенно заполняла жизнь. Впервые у Сирены появилось над чем подумать. Смерть Авроры всегда витала в ее мыслях, но пока что ее оттеснили на второй план слова Луизы. На мгновение Сирена заподозрила что эта Луиза присылала ей сообщение со ссылкой на видео, чтобы заманить ее в Вион, но потом и сказала себе, что отправка анонимного сообщения противоречит личному визиту девушки. Воспоминания о таинственном посетителе, о котором говорила Луиза, и в самом деле могло быть результатом потрясения от пожара. Но что, если нет? Что, если в ту ночь в Шале действительно был кто-то еще? Незваный гость. Открытая служебная дверь могла быть как оплошностью, так и уликой. Сирене предстояло самой решить, стоит ли зацикливаться на этой детали. Но поскольку приоткрыто было еще и окно мансарды, Сирена была уверена, что прежде чем все поглотило пламя, произошло что-то еще. И это что-то ловко скрыли те, кому была выгодна версия о несчастном случае. И она, Сирена, тоже поспособствовала успеху самой удобной версии — удовлетворившись представленной ей реконструкцией событий. Возможно, эти гады сочли, что она обойдется компенсацией и извинениями. Они не предполагали, что Сирене просто не терпелось покончить с бюрократией, поскольку ее одолевала неописуемая боль, с которой ей придется сосуществовать до конца жизни, в одиночестве. «В ту ночь там кто-то был». Произнесла сирена в тишине фразу, которую Луиза прошептала ей на ухо, прежде чем последовать за своим агрессивным парнем. Сирена сбросила одеяло, опустила ноги на пол и, невзирая на холод, начала расхаживать зад-вперед по комнате в одной футболке и трусах. Кто снял на видео горящий шале? Тот же, кто потом анонимно прислал его ей? Наверняка не скажешь но видео удалили из интернета до того, как она успела показать его полиции. Почему? Первым, что смутило ее видеозаписи, была тишина. Кто бы ни снимал, он прибыл на место раньше всех, включая экстренные службы. Или находился там с самого начала. Сирена вспомнила, как его дыхание превращалось в пар перед объективом. Владелец мобильника дышал спокойно, без намека на одышку. «Как будто наслаждался зрелищем», — подумала она. Она взяла с тумбочки смартфон, открыла браузер и ввела в поисковик два ключевых слова — «Вион», а затем «Пожар». Разумеется, первые результаты выдачи касались пожара в пансионе, но затем сирена решила углубиться в прошлое, чтобы понять, не было ли прецедентов. Если таинственный гость действительно существовал и зашел так далеко, что поджег шале, где спали невинные маленькие девочки. Возможно, это случилось не впервые. Вдруг он, кем бы он ни был, проделывал подобное раньше? Может, ему даже нравилось увековечивать содеянное на видео? Лихорадочно просматривая результаты поиска, Сирена постепенно уверялась в том, что у Вионе скрывается пироман, а власти знают это и пытаются замять, чтобы не навредить репутации туристического курорта. Она остановилась на новости, напечатанной в маленькой местной газете в октябре 1989 года. Газета под названием «Голос Виона» оцифровала старые бумажные выпуски и выложила онлайн. На экране отображалась настоящая газетная страница. Сирена сразу обратила внимание, что статья повествует о серии поджогов, построенных за одну ночь в разных точках долины. Пожары удалось потушить, и, к счастью, обошлось без жертв, и даже без пострадавших. Однако несколько гектаров леса были уничтожены, а экосистеме нанесен значительный ущерб. На момент события местная полиция задержала подозреваемого, на которого указывали веские улики. Статья завершалась черно-белой фотографией. Подросток, снятый крупным планом. Сирена с удивлением отметила, что главный редактор «Голоса» без малейших колебаний заклеймил позором предполагаемого виновника — хотя тому было не больше шестнадцати. Когда Сирена присмотрелась к лицу мальчишки, кое-что внезапно показалось ей знакомым. Она моментально вспомнила, где уже видела этот взгляд. Во взрослом возрасте он был чрезвычайно худым, с растрепанными волосами и впалыми щеками под густой бородой, но глаза не перепутаешь ни с чеми другими. В их глубине таилось то, что Сирена уже окрестила для себя — цветами пламени. Этого юного пиромана она видела на фотографии в кабинете Гассера. Сорокалетний, закованный в наручники, он с вызывающей улыбкой позировал рядом с командиром и на заднем плане отчетливо виднелся сгоревший лес. Очевидно, со временем подозрения 1989 года не раз подтвердились. Возможно, с годами мальчик не утратил пагубного пристрастия к огню. Неизменным остался его взгляд в котором читалась страстная жажда пламени и разрушения.